Ты хоть одного из них встретил в эссе? Если бы и встретил, то я бы отвернулся. Неожиданным был следующий вопрос Аписа. Предупреждал ли тебя о чем-либо Артамонов? Случаи для серьезного разговора еще не возникало. Но скоро возникнет. Строго предупредил Апис. А как прошла встреча с королевичем Александром? Он был крайне любезен.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 — Их опекает кто-то повыше, более хитрый, более изворотливый, имеющий право единолично принимать самые крутые решения. — В меня однажды уже стреляли, — тихо добавил Апис. — Советую тебе друже быть внимательнее, не обольчаясь любезностями королей, королев и королевичей. Мне было нелегко подобрать слова для ответа. — Война...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 Как раз между нами он водрузил голову майора Войя Танкосича, своего сподвижника по всяким тайным делам, правым и неправым, светлым и темным. Отчаянный вождь сербских партизан Комитаджи, так много сделавший для свободы южных славян, теперь слепо глядел на меня потухшими, словно выпитыми глазами мертвеца. Откуда? Его голова, — спросил я, — могилу танка сейчас квернили австрияки, вышвырнув его из гроба, чтобы опозорить вождя комитаджи. — Вот здесь, — показал Апис, вращая голову, словно драгоценную вазу, — именно здесь след от пули, попавшей ему в затылок.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 Не хотелось вообще видеть крышу над головой. Я нарочно выехал на бивуак батальона русских студентов-добровольцев. В основном здесь собрались москвичи, будущие филологи, историки, химики и физики, инженеры и писатели, готовые жертвовать своим будущим ради будущего страны, которой еще не было на географических картах. В густой ночи, пропитанной ароматами трав и пронизанной звучанием цикад ярко, И жгучий полыхал костер. По кругу ходил кувшин с местной ракией, и русские студенты, обняв друг друга за плечи, как побратимы комитаджи, мерно покачивались в такт песни.